Правда о Пайкрафте. Он сидит всего в 10 шагах от меня. Достаточно мне только поглядеть через плечо, и я уежи его. И если я встречусь с ним взглядом, а уж это обязательно так и будет, то в его глазах В общем, это умоляющий взгляд, но всё же с оттенком подозрения. Чёрт бы его побрал с его подозрениями. Если б я захотел, я бы давно всё про него рассказал. Однако же я молчу. Я ничего не рассказываю. Кажется, он мог бы успокоиться и ничем не терзаться. Если, конечно, такое громоздкое и жирное создание, как он, вообще может жить, не терзаясь. Да если бы я и рассказал, кто бы мне поверил? Бедняга Пайкрафт. Экая неуклюжая бесформенная масса, студень да и только. Самый толстый клубный за всегдата и в Лондоне. Он сидит за одним из столиков в большой нише около камина и жуёт. Что это он жрёт? Я оглядываюсь, будто не взначай. Так и знал. Набивает себе рот сдобной булкой с маслом, не спуская с меня глаз. А что б ему с его неотвязным взглядом? Ну хорошо же, Пайкрафт. Раз вы непременно хотите быть страдальцем, раз вы продолжаете вести себя так, будто сомневаетесь в моей порядочности, пеняйте на себя. Вот тут Перед вашими заплывшими жиром глазами я всё напишу. Я расскажу всю правду о пайкрафте. Расскажу о человеке, которому я помог, чью тайну свято хранил, а он отплатил мне тем, что превратил мой клуб в место невыносимое для меня. Совершенно невыносимое из-за этого водянистого взгляда, умоляющего без конца об одном и том же. Только ради бога никому не говорите. И потом Почему он всё время ест? Так вот вам правда, вся правда, и только одна правда. Пайкрафт. Я познакомился с ним здесь же в курительной комнате. В клубе я был тогда молодым и мнительным новичком, и он это заметил. Я сидел в одиночестве, жалел, что у меня ещё так мало знакомых, как вдруг ко мне приблизилась некая туша, состоявшая из нескольких подбородков и живота. Это и был Пайкрафт. Он пыхтя сел рядом на стул, пыхтя возился со спичками, наконец закурил сигару и обратился ко мне. Не помню, что он сказал, кажется, что-то о плохих спичках. Продолжая говорить со мной, он останавливал каждого проходящего официанта и бронил спички своим тонким пивучим голоском. Так или иначе мы разговорились. Он болтал о разных вещах, затем перешёл к спорту, а от спорта к моей фигуре и цвету лица. Вы должно быть хорошо играете в крикет, сказал он. Я считаю себя стройным, могу даже кое-кому показаться тощим, зная также, что я довольно смогулый. Тем не менее, про бабушку у меня была индуска, и я этого ничуть не стыжусь, но я не хочу, чтобы каждый встречный при первом же взгляде позволял себе строить догадки о моих предках. Вот почему я с самого начала не взлюбил пайкрафта. Но он-то завёл разговор обо мне только для того, чтобы перейти к собственной персоне. Двигаетесь вы, наверное, не больше моего, сказал он. А едите не меньше. Как и все тучные люди, он воображал, что ничего не ест. Однако же между нами есть разница, добавил он, криво улыбаясь. И тут он начал без конца говорить о своей полноте. о том, что он делал, чтобы избавиться от полноты, что собирается делать, чтобы вылечиться от полноты, что ему советовали делать против полноты и что он слышал, делают другие люди, страдающие полнотой. Априори, сказал он. Казалось бы, вопрос питания решается диетой, а вопрос усвоения пищи организмом лекарствами. Это было невыносимо. Слуша этого обжору, я чувствовал, что сам начинаю пухнуть. Конечно, в клубе всякие иногда бывают встречи, но вскоре я пришёл к мысли, что это уж чересчур. Было совершенно ясно, что этот субъект от меня не отвяжется. Стоило мне появиться в курительной комнате, как он в развалку шёл ко мне, а иногда, когда я завтракал, подсаживался к моему столу и без стеснения предавался чревоугодию. Он прямо-таки прилипал ко мне. Нудный человек. Но всё-таки почему от его навязчивости должен страдать только я? С самого начала в его поведении было что-то такое, будь он знал, будто интуитивно понял, что я мог бы, что во мне одном он мог видеть единственную надежду, которую нигде больше не найдёт. Я всё бы отдал, чтобы сбавить в весе, говорил он, решительно всё. И задыхаясь, пытливо всматривался в меня глазками. утонувшими в пухлых щеках. Бедный Пайкрафт. Вот он позвонил, наверное, чтобы заказать ещё сдобной булки и масло. Однажды он перешёл к делу. "Наша фармакопея", сказал он. "Наша западная фармакопея далеко не последнее слово в медицине. На востоке, я слышал..." Он осёкся и уставился на меня. Мне казалось, что я стою перед стеклянным аквариумом. Тут я вдруг на него рассердился. Послушайте, сказал я. Кто вам сказал о рецептах моей прабабушки? Помилуйте, попытался он увилинуть. Вот уже целую неделю при каждой нашей встрече, а встречались мы с вами частенько, вы явно намекаете мне на мою маленькую тайну. Ну хорошо, промолвил он. Раз так, я скажу всё. Признаюсь. Да, верно. Я узнал от Петисана, косвенно, сказал он. И, по-моему, солгал. "Пэттисон", сказал я. "Принимал это с надобьен на свой страх и риск". Он поджал губы и потупился. "Рецепты моей прабабушки", продолжал я. "С ними так просто обращаться нельзя. Отец даже хотел взять с меня обещание". "Но вы не обещали?" "Нет, но он меня предупредил. Он как-то сам воспользовался одним из них, всего раз". "Да, да. И вы думаете, Ну, предположим, предположим, что среди них найдётся такой эти рецепты. Странная штука, сказал я. Даже пахнут они. Нет, оставим это. Но я знал, раз уж я зашёл так далеко, Пайкрафт от меня не отстанет. Я всегда немного побаивался, что если вывести его из терпения, он внезапно навалится на меня всей тушей и задавит. Я осознаю, что проявил слабость характера. Но пайкрафт уж очень действовал мне на нервы. Он мне уже до того, что чертёл, что я не удержался и сказал: "Ну хорошо, рискните". С петисоном, о котором я упомянул, дело было совсем другое. Что с ним произошло, это к рассказу не относится, но тогда я по крайней мере знал, что лекарство не опасно для здоровья. В остальных рецептах я не был так уверен, и вообще склонен сомневаться в безопасности лечебных средств про бабушки. Но если даже пайкрафт и отравится, признаюсь, что отравление пайкрафта представилось мне делом грандиозного размаха. В тот же вечер я вынула из сейфа странный, источающий своеобразный запах ларец сандалового дерева и стал перебирать шуршащие куски кожи. У джентльмена, который писал рецепты для моей прабабушки, было несомненное пристрастие к коже различного происхождения и нередкос неразборчивый почерк. Некоторые записки были вовсе недоступны моему пониманию. Несмотря на то, что в нашей семье, издавна связанной с Ост-Индской компанией, знание хинди передается из поколения в поколение. И не было ни одной, расшифровать которую было бы легко. Все же я довольно скоро нашел то, что искал, и некоторое время сидел на полу возле сейфа, рассматривая рецепт. «Вот, глядите», — сказал я Пайкрафту на следующий день, держа полоску кожи подальше от его жадных рук. Насколько я мог разобрать, «Это рецепт для тех, кто хочет сбавить в весе!» «О-о-о!» — воскликнул Пайкрафт. «Я не совсем уверен, но, кажется, так. Все же, если хотите послушать моего совета, бросьте это дело. Потому что, знаете ли, насколько мне известно, мои предки по этой линии были очень странные люди. Видите, я не боюсь чернить своих родичей в ваших интересах, Пайкрафт». «Дайте мне попробовать!» — сказал Пайкрафт. Я откинулся на стуле. Огромным усилием воображения я попытался представить себе, каким он станет потом, но безуспешно. — А вы подумали, Пайкрафт? — сказал я. — На какого дьявола вы будете похожи, когда похудеете? Он не внял голосу разума. Я взял с него слово «никогда больше не говорить со мной о его отвратительной полноте. Никогда, что бы ни случилось!» И только тогда отдал ему маленький лоскут кожи. Кошмартворное снадобье, надобье, сказал я. Ничего, ответил он и взял рецепт. Посмотрев на него, он выпучил глаза. Но позвольте. Только теперь он обнаружил, что рецепт был написан не по-английски. Насколько это в моих силах, сказал я. Я вам переведу. Я постарался перевести рецепт как можно лучше. Затем в течение двух недель мы не разговаривали. Как только пайкрафт ко мне приближался, я хмурился и делал знак, чтобы он отошёл. Он соблюдал уговор. Но к концу второй недели был так же толст, как и прежде. Наконец он не выдержал. "Я должен поговорить с вами", сказал он. "Так не годится. Здесь что-то не то. Не помогает. Ни к чести вашей прабабушки, где рецепт?" Он осторожно извлёк его из бумажника. Я пробежал глазами перечень всех составных частей. Вы тухлые яйца взяли? Хм, нет. А разве нужно было тухлые? Это подразумевается во всех рецептах моей покойной прабабушки, сказал я. Если качество или состояние не указано, надо брать самое худшее. Она была женщиной решительной и не терпела полумер. Из остальных веществ одно или два можно заменить другими. А яд гремучей змеи был свежий? Я достал гремучую змею у джемрака. Она обошлась мне Ну, это ваше дело. Теперь последняя часть состава. Я знаю человека, который прекрасно Хмм, я напишу вам, какие составные части можно заменить и чем. Насколько я знаю язык, орфография в этом рецепте особенно хромает. Между прочим, под словом пёс здесь подразумевается бродячий пёс. В продолжении месяца я постоянно видел Пайкрафта в клубе всё таким же толстым и озабоченным. Он соблюдал соглашение и только иногда нарушал дух нашего договора с сокрушением, покачивая головой. Однажды в гардеробе у него вырвалось «Ваша прабабушка!» «Ни слова о ней!» — оборвал я его, и он прикусил язык. Я уже считал, что он разочаровался в рецепте и отстал от меня. Я даже видел один раз, как он разговаривал о своей полноте с тремя новыми членами клуба, как бы в поисках других рецептов. Как вдруг, совсем неожиданно, Пришла телеграмма. «Мистеру Формалину!» — под самым моим носом выкрикнул мальчик, который состоит в клубе на побегушках. Я взял телеграмму и сразу распечатал ее. «Ради бога, приходите. Пайкрафт!» «М-м-м!» — пробормотал я. По правде сказать, я так обрадовался этой телеграмме, предвещавшей реабилитацию моей прабабушки, что позавтракал с отменным аппетитом. Адрес я узнал у швейцара. Пайкрафт занимал верхнюю половину дома на Блумсбери, и я помчался туда, как только выпил кофе с бенидиктином. Не успел даже докурить сигару. Мистер Пайкрафт дома? спросил я внизу. Мне ответили, что он, вероятно, болен, 2 дня не выходил из дому. Я сказал, что он ждёт меня, и мне предложили подняться. На площадке я позвонил у двери с решёткой. Всё-таки не следовало ему пробовать это средство, подумал я. Человек, который жрёт как свинья, должен и выглядеть как свинья. Почтенного вида женщина с озабоченным лицом, в кое-как надетым чипсе, появилась по ту сторону решётки. Я назвал себя, и она нерешительно отперла дверь. "Ну?" спросил я, когда мы остановились друг против друга в прихожей Пайкрофта. Он сказал, что если вы придёте, чтобы шли прямо к нему. "Наконец заговорила она, продолжая неподвижно смотреть на меня. вместо того, чтобы показать мне дорогу. Потом понизила голос. Он заперся, сэр. Заперся? Заперся. Ещё со вчерашнего утра и никого не впускает, сэр, и всё время ругается. Беда, как брониться. Я посмотрел на дверь, которую она мне показала глазами. Здесь, спросил я. Да, сэр. Что с ним? Она печально покачала головой. Всё время еды требует, сэр, тяжёлой еды. Я подаю ему что могу, сэр. Сюнем, пудинг, колбасу, свежий хлеб. Всё вот такое тяжёлое. И ещё, изволь всё это оставлять у дверей, и чтоб сама я уходила. Сколько он ест, Царь, страшно подумать. В это время из-за двери раздался визгливый голос. Это Формулин? Это вы, Пайкрафт? закричал я, подошёл к двери и постучал. Скажите, чтобы она ушла. Я велел ей уйти. И тогда за дверью послышалась возня, будто кто-то нащупывал ручку в темноте. И я услышал знакомое хрюканье Пайкрофта. Всё в порядке, сказал я. Она ушла. Но дверь ещё долго не отворялась. Наконец, ключ повернулся, и голос Пайкрофта сказал: "Войдите". Я нажал на ручку и открыл дверь, естественно, ожидая, что увижу Пайкрофта. Но его не было. Никогда в жизни я не был так потрясён. Я увидел его кабинет в необыкновенном беспорядке, опрокинутые стулья, груды грязных тарелок и блюд, наваленных вместе с книгами и письменными принадлежностями. Но Пайкрафта. Ладно, ладно, дружище, ещё закройте дверь, сказал он. И тут я увидел его. Он был наверху, в углу над дверью, у самого карниза, будто его приклеили к потолку. Лицо у него было смущённое и жалкое. Он пыхтел и махал руками. Закройте дверь, попросил он. Если эта женщина узнает Я закрыл дверь, отошел на несколько шагов, и, разинув рот, смотрел на него. — Если только что-нибудь там не выдержит, и вы сорветесь, — сказал я, — вы сломаете себе шею. — Увы, я был бы этому рад, — просипел он. — Что за ребячество? В вашем возрасте и при вашем весе я бы не рискнул заниматься такой гимнастикой. «Оставьте — Оставьте! — простонал он, и вид у него был страдальческий. — Ваша прабабушка, чтоб ей... — Эй, поосторожнее выражайтесь. — Я не могу. Я вам всё объясню, и он опять замахнул руками. Но как же чёрт побери вы там держитесь? И вдруг я понял, что ему и не надо было держаться, что он висел прижатый к потолку той же силой, которая заставляет лететь вверх пузырь, наполненный газом. Он начал отчаянно барахтаться, чтобы оторваться от потолка и спуститься ко мне по стене. "Это всё ваш рецепт", выхдел он, работая руками и ногами. "Ваша праба!" В этот момент Он неосторожно схватился за висевшую на стене гравюру в рамке. Она сорвалась, и он взлетел обратно к потолку, а картина шлёпнулась на диван. Он ударился о потолок, и я понял, почему все выдающиеся семейства его тела испачканы штукатуркой. Он снова начал спускаться, на этот раз осторожнее, держась за каминную полку. Поистине это было необыкновенное зрелище. Большой, жирный, полнокровный мужчина Лес вниз головой, стараясь изо всех сил спуститься с потолка на пол. Лекарство, сказал он. Подействовало черезчур сильно. Как так? Потеря в весе почти полная. И тут я, конечно, всё понял. Клянусь Богом, Пайкрафт, воскликнул я. Вы хотели лечиться от ожирения, но всегда называли это сбавлять в весе. Вы упорно говорили сбавить в весе. Признаться я ли кавал в душе. В эту минуту я готов был полюбить Пайккрофта. "Дайте я помогу вам", сказал я, поймал его руку и потянул вниз. Он легал, со стараясь встать на ноги. Ощущение у меня было примерно такое, как если бы я держал флаг на ветру. "Стоал из крепкого красного дерева и очень тяжёлый", сказал он. "Если можете, запихните меня под него". Я так и сделал. И вот он уже покачивался под столом, как привязанный воздушный шар. А я стоял на коврике у камина и разговаривал с ним. Я закурил сигару. Расскажите, как всё это случилось? Я принял лекарство, сказал он. И какое оно на вкус? Ужасная мерзость. Вероятно, и все эти снадобья такие. Как не судить по составным ли частям, по готовой ли мешанине или же по действию, которое она должна оказывать? Целебные средства моей прабабушки мне лично кажутся не слишком аппетитными. Сам бы я ни за что, сначала я отпил один глоток. Ну и как? Примерно через час я почувствовал себя легче и лучше. И тогда решил проглотить всё. Но, милый Пайкрафт, я зажал нос, пояснил он. Потом я почувствовал, что делаюсь всё легче и легче, и знаете, становлюсь каким-то беспомощным. И вдруг он дал волю своей ярости. Ну что же, чёрт побери, мне теперь делать?" завопил он. "Пока только ясно, чего вам не следует делать", сказал я. "Если вы выйдете из дому, вы взлетите и будете подниматься всё выше и выше". Я помахал рукой, показывая ввысь. "Придётся посылать в воздух Сантус Дюмона, чтобы вернуть вас на землю". "Может быть, со временем пройдёт?" я покачал головой. "На это, по-моему, не стоит рассчитывать". Новая вспышка ярости. В порыве гнева он ногами сшибал стулья и стучал по полу. Он вел себя так, как, собственно, и должен вести себя в минуту испытания такой несуразный, жирный и невоздержанный человек, то есть очень скверно. Он говорил обо мне и о моей прабабушке, пренебрегая всеми правилами приличия. «Я вас не просил принимать лекарства», — сказал я. Великодушно пропуская мимо ушей оскорбления, которыми он меня осыпал, я уселся в его кресле и начал говорить с ним спокойным дружеским тоном. Я указал ему, что он сам навлёк на себя беду. Это можно рассматривать как некое возмездие, как карающую руку немезиды. Он слишком много ел. С этим он не согласился, и мы начали спорить. Но он стал так кричать и шуметь, что я не настаивал на этом поучительном выводе и подошёл к делу иначе. Кроме того, сказал я, вы грешили против ясности речи. Вы изысканно именновали весом. то, что было бы справедливее, хотя и обиднее для вас, называть просто жиром. Вы Он перебил меня, сказав, что всё это он признаёт. Но теперь-то что ему делать? Я предложил ему приспособиться к своему новому состоянию. Так мы перешли к практической стороне вопроса. Я высказал мысль, что ему будет не так уж трудно научиться ходить на руках по потолку, и я не могу спать, сказал он. Но это, заметил я, не такая уж трудная проблема. Вполне можно устроить постель под проволочным матрасом, привязать тюфяк и простыню верёвочками, а одеяло с поддеильником и покрывало пристёгивать на пуговицах по бокам. Ему, видимо, придётся довериться своей экономии. Мы поспорили, но затем он согласился. Впоследствии было очень занятно смотреть, каким невозмутимым деловым видом добрая женщина приняла все эти удивительные нововведения. Можно принести в его комнату библиотечную лесенку и подавать ему обед на книжный шкаф. Мы изобрели также остроумное приспособление, с помощью которого он мог в любое время спускаться на пол. Для этого надо было только расставить все тома британской энциклопедии, 10-е издание, на верхних книжных полках. Он вытаскивает один или два тома, берет их под мышку и опускается. Мы договорились, что вдоль стен должны быть укреплены железные скобы. За них он будет держаться, если захочет путешествовать по комнате на более низком уровне. Чем дальше, тем больше я входил во вкус этого дела. Это я позвал экономку и осторожно посвятил ее в нашу тайну. Я же сам, почти без чужой помощи, устроил ему перевернутую книзу постель. Целых два дня я провел в его квартире. Ведь я человек изобретательный, ловко орудую отверткой и люблю во все вмешиваться. Я сделал для него всевозможные хитроумные приспособления. провёл провод, чтобы ему легче было звонить, переставил все электрические лампы так, чтобы они светили снизу вверх, а не сверху вниз, и тому подобное. Всё это было необыкновенно забавно и интересно для меня. Я очень развлекался, представляя себе, как пайкрафт, подобно огромной жирной мухе, станет ползать по своему потолку и перебираться через притолоки дверей из одной комнаты в другую, и с удовольствием думал, что никогда, никогда больше он не придёт в клуб. Но потом моя раковая изобретательность сыграла со мной злую шутку. Я сидел у его камина, попивал его виски, а он в своём излюбленном углу у карниза прибивал коврик к потолку. Как вдруг меня осенила новая мысль. Пайкрафт, воскликнул я. Клянусь богом, всё это совершенно не нужно. И прежде чем я успел рассчитать все последствия своих слов, я выпалил: "Свинцовые подштальники и непростительная оплошность была совершена. Пайкрафт ухватился за мою идею, едва сдерживая слезы. — И я снова вернусь в нормальное человеческое состояние, — лепетал он. Я выложил ему весь секрет, не подумав о том, к чему это приведет. — Купите свинцовый лист, — сказал я. — Наштампуйте из него кружков. Зашейте их в белье, сколько нужно для нормального веса. Закажите сапоги со свинцовой подошвой. Заведите себе свинцовый чемодан, и дело сделано. И вместо того, чтобы торчать здесь под потолком, вы сможете отправиться опять за границу, сможете путешествовать. Тут мне пришла в голову ещё более блестящая мысль. И никакие кораблекрушения для вас не страшны. Стоит вам только скинуть с себя хотя бы часть одежды, взять в руки необходимый багаж, и вы вылетите на поверхность. Он так разволновался, что уронил молоток и чуть не проломил мне голову. Боже правый, воскликнул он. И я смогу опять ходить в клуб. Я осёкся, поражённый таким оборотом дела. Да, да, промолвил я упавшим голосом. Ну, конечно, сможете. Он пришёл. Он приходит каждый день. Вот он сидит позади меня, уплетая, клянусь, уже третью порцию сладких булочек с маслом. И никто на целом свете, кроме его экономки и меня, не знает, что в сущности он не имеет веса, что он всего только докучная масса, поглощающая пищу материи, какое-то облако в одежде человека, ничтожнейший из людей. Вот он сидит и ждёт, когда я кончу писать. И тогда он попытается подкараулить меня. Он подойдёт ко мне, колыхаясь и будет снова говорить мне обо всём этом, что он чувствует и чего не чувствует, и что ему иногда кажется, будто это начинает проходить. И обязательно где-нибудь посреди глупой бесконечной болтовни вставит: "Ну как, не выдадим секрет, а? Если кто-нибудь узнает, это такой стыд". Знаете, когда человек в таком дурацком положении, ползает по потолку и всё прочее. Я кончил писать. Теперь осталось улезнуть от Пайкрафта, занявшего превосходную стратегическую позицию между дверью и мной.